Аркадий Францевич Кашко Жертвы Пинкертона В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный высокий человек в пальто с барашковым воротником, в высоких лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках, лет пятидесяти, с проседью, по виду третий разрядный купец. После нескольких приглашений он решился наконец грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтёр вспотевший лоб. "Кто вы и что вам угодно?" спросил я его. "Мы будем второй гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым. Имеем в Замоскворечье свою бакалейную торговлю. А только между прочим, всё это ни к чему, потому что можно сказать перед вами не купец, а труп." То и с как тот труп удивился я. Очень на даже просто господин начальник. Какой же я живой человек, когда завтра мне смерть. Ничего не понимаю. Говорите, ради Бога, ясней. Да уж всё расскажу. Господин начальник на той пришёл. Одна на вас надежда, оградите меня от напасти. Не оставьте своей помощью. И перепуганный купец рассказал следующее. Вчерась мы, как и каждый день, Заперли в девятом часу лавку, отпустили приказчиков, подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар и принялись чай пить. Выпилят мы с моей супружницей стаканчик по три. — Дай, — говорит Степаныч, — я подолью тебе свеженького. — А я ей, — нет, Савишна, что-то не пьется, не по себе мне как-то. Не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет. — Это ты окрошки перекушал нынче, — отвечает она. Нет, окрошки мы съели в плепорцию. Не в ей дело душа, говорю. Как-то ноет. Не быть бы беде. Типун тебе на язык, Степаныч. И супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. Господи, кого это несет в такую пору? Входит в столовую кухарка и подает письмо. Откуда, вы спрашиваю? Да какой-то малец занес, сунул в руку и ушел. Чудно мне это показалось. По коммерце и своей я получаю письма, но утром и по почте. А это на ночь гляди и без марки к тому же. Забилось моё сердце, ещё очков найти не могу. А они тут же на столе лежат. Савиш на мне говорит: "Давай, отец, я распечатаю и прочту, глаза мои помоложе будут". Сделаю, должно не говорю я, а мне что-то боязно. Супруга раскрыла конверт. Вытащила письмо, развернул до да как вскрикнет с нами крестная сила. Я всполошился аж в пот ударил. Что говорю, орёшь? Смотри, смотри, Степаныч, и дрожащей рукой протягивает письмо. Я поглядел. Свят, свят, свят. Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшный скелет. Тут же чёрный гроб и три свечи. Да вот, извольте сами посмотреть. — сказал Артамонов, протягивая мне письмо. Я пробежал его глазами. — Приказываю вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади у болота ровно в восемь часов вечера запечатанный конверт с тысячей рублей. В случае неисполнения этого приказа будете преданы лютой смерти. Грозный атаман лихой шайки «Черный ворон». Купец продолжал. «Как увидели мы с Савишной шкелет да гроб, сидим ни живы, ни мертвы, а читать письмо боимся». Посидели Эдка молча, а затем я и говорю, «Ну, Савишна, читай, у тебя глаза вострее, а она, мое ли это дело? Ты хозяин и мужского пол, ты читай». Поспорили мы Эдка, а читать оба боимся. Концы к концам... Я кликнул Настю. Это стал быть дочку мою. Она у нас образованная, в 7 классе гимназии обучается. Да только не в меру горда. Ну ладно. Настенька, говорю. Прочти-ка нам от письмеццо и объясни всё по порядку, что в нём прописано. Дочка взяла листок, громко прочла, покачал головой да и говорит: "Это кмудрёно, папаша". Вы стали говорит объеткам экспроприатеров. «Это что же означает, — говорю, — каким таким объедком?» «Да мы, слава богу, жизнь прожили и не то, что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились». И так мне обидно стало за это глупое слово. Дочка, пожалуй, плечами фыркнула и, уходя, сказала, «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете?» «Ах ты, дурища! — крикнул я в сердцах. — Ях уж необразованный!» А вот тебя вырастил, выкормил, да и наук его обучил. А ты и помочь родителям не хочешь в смертельных опасностях. Ну да что с неё возьмёшь, господин начальник? Известно и дело, не уважает она нас. Подумал я это, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошано 1000 целковых отвалить ей не по нашим капиталам. Да что поделаешь, живот свой дороже. И расстроился я просто вокак. Однако Савишно мне говорит: "Не дело надумал, Степаныч. Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря". "Какой, говорю, зря? У меня у самого сердце кровью обливается. Да что поделаешь, умирать не охота. А жена вот и от пользы никакой от этого тебе не будет. Ну, заплатишь ты 1.000, а душегубы с тебя через неделю ещё 3 потребуют". Скажут, купец пугливый да покладистый, ты что же, и три отвалишь? И раскроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хоть плачь. — Нет, — говорит Степанович, — послушай моего бабьего совета. Сходи ты в сыскную полицию, разыщи самого главного начальника, да и расскажи ему все как есть. Оно вернее будет, и защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся. До утра мы с ней судили, дорядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите!» И Артамонов, прослезившись, обтер глаза платком. «Ну и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять. А мы вас защитим, но только и вы должны нам помочь». За этим дел не станет, сказал повеселевший Артомонов. Ежели там расходы какие, или, к примеру, сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием. И он полез было за бумажником. Да вы никак рехнулись, голубчик, с перепуг. Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы, царёв жалование получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том, вы должны будете завтра в назначенный в письме час явиться на место и ждать черного ворона. А когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят». Артамонов чуть не кувырнулся со стола. «Ну уж нет, господин начальник, от этого увольте. С чего же это я на рожон полезу? Да этот самый ворон как пальнет в меня, тут мне и конец». У меня как никак жена, дочь, торговля. Я не только что встречаться, а за версту не желаю видеть этого душегуба. Нет уж, вы сделайте милость, как-нибудь без меня управьтесь. Чудак вы человек. Как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдёт другой, то чёрный ворон пройдёт мимо него не останавливаюсь. И мы его не опознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится и вот тогда-то вам, наверное, крышка. Вот че знаю. Святый угодник, что ж мне теперь сидеть? И так обернёшься плохо. И это он ещё хуже. Вот истинные напасти выхода нет. Выход есть. Послушайте меня и всё хорошо будет. Да как же, господин начальник, ведь боязно-то как. Чего же вы боитесь? Подумайте сами. Вы всё сделаете, как он приказывал. Конверт передадите. С чего же ему вас убивать или трогать? — Так-то оно так. А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха, так мы не дадим ему время разглядывать. Артамонов глубоко задумался, затем нерешительно молвил. — А все же, может, господин начальник, вы найдете забубенную голову такую, что за вознаграждение согласится пойти за место меня? — Опять начинай с начала. «Да ведь ворон-то вас в глаза знает!» «Ведь писал-то он вам, поджидать-то будет вас!» Наконец, после долгих уговоров, мне удалось уломать и убедить купца. Он обещал завтра явиться к болоту ровно в восемь. Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место воронам выбрано удачно. Так как представляет собой обширную площадь, ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду поблизости, не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сам растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые. И, конечно, в декабрьских сумерках при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей агенты на них будут незаметны. На следующий день я так и распорядился. Часа за два до условленного срока мои засадчики заняли птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал. Ровно в восемь часов появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через 15 появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет 14. Подошёл к оцепеневшему купцу и делоным басом проревел: "Конверт!" Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к делу. Мальчишка, не глядя, стал запихивать в воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обуске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трёх книженок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из Пинкертоновской серии. Один из них был как раз озаглавлен Чёрный ворон, и тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, чёрный гроб и три свечи. А ну-ка, позовите-ка ко мне черного ворона. Ко мне ввели мальчика, рыдающего в три ручья. — Ты и есть черный ворон? Мальчик, не отвечая, продолжал реветь. — Ах ты паршивец эткой! Вот прикажу сейчас разложить тебя, да как всыплю тебе полсотни горячих, так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами. Выбронив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию, услыхав о проделке сына, так и ахнули: "Ах, он паскудник, ах, он разбойник и ткой. Да ведь теперь срам от него не оберёшься". Тут мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Ну уж мы ему и зададим. То есть так взлупим, что всю жизнь будет помнить. Счастливый и сияющий Артомонов явился благодарить за чудесное спасение, но узнав, в чём было дело, сначала обозлился. "И щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил!" Но быстро успокоившись, назидательно промолвил: "А всему причиной книги. Я и то, господин начальник, моей Насте говорю: не суши ты зря мозгов". Коли родилась дурой, так дурой и помрёшь, умней не станешь. Да с ней разве сладишь? Начитайся этих самых, как их, Романов. А там того и гляди, сбежи ты из дому с нашим старшим приказчиком Савельевым.